Это было три дня тому назад. Тогда собрались мы, друзья, Нико, музыканты, повара, и начали чествовать его. И вчерашней ночью Нико получил записку от женщины «Приходи ко мне». Записка была написана не по-русски и не по-грузински. Но у нас есть люди, которые бывали во всех странах мира. Они прочли и выпили вино по поводу этого события. Мы пили, пели и забыли отпустить Нико, а он не мог разорвать круг дружбы. Она уехала, а мы вот пьем, но память об этом дне не пройдет в Тифлисе. Теперь, говорите вы, гость, сын такого прекрасного отца, внук такого замечательного деда, вероятно, говорит хорошо. Скажите нам несколько слов, друг. Маяковский встал и... И голосом уже привыкшим к шуму и тишине аудитории сказал: Разных людей соединило за этим столом удивление перед нико перосманишвили. Любовь его бескорыстна и обогащает людей его видевших. И из всех людей сидящих здесь и многих любящих, которых я видел, нико ближе для меня всех. Я не приготовил стихи, стихов о любви бедняков О любви высокой и бескорыстной написано мало. Мало написано про это, все еще мало. Пройдет война, которая сейчас только угрожает, Придет год, которого еще не видят все, Но не пройдет, а только очистится любовь. Плевать, что нет у гомеров и овидиев Людей, как мы, от копоти в оспи. Я знаю, солнца померклов увидев наших душ золотые россыпи жилы и мусковы молитв верней нам ли вымаливать милости и времени мы каждый держим в своей петерне миров приводные ремни эти стихи я начал писать давно приходите Нико завтра я дочитаю их для вас на вечере он будет повторен вдруг ответил нико Мне нравятся твои стихи. Я знаю теперь, для чего я жил на свете до этого дня. Я не понимаю стихов, сказал Аветик. Но мне нравятся ваши глаза. Есть ли в ваши стихи дождь, пускай они падают на поля? Есть ли они ветер, пускай они дуют в цветущем саду? Будь счастлив, непонятный гость. Что непонятного, друг сказал Маяковский. Это я говорю, Про простое, про пожар в сердце, про любовь, которая не может поместиться ни в комнате, ни в переулке, про любовь поэтов и художников, привыкших говорить с народом и проверять своё слово. Где же поместить такую любовь, сказал старик. Она велика для Багдадку Таиса и даже для Тифлиса. Ей хватает места под солнце. Солнце засмеялся старый в Сазандаре. Он вынул серебряные часы из голубой эмалию, открыл крышки и посмотрел на циферблат. Мы заговорились, а там за горами небосюдже чистит солнце песком для восхода. Все встали, наполнили рога, вышли во двор Духана. Над Тифлисом ещё было серо, нем был фуникулёр, вверх шли пустые улицы. Вдруг задуло тёплым ветром, и из-за скал показался красный лоб солнца. Задудили в дудки, ударили в барабаны. Старик-певец поднял рок, люди запели, поднялось солнце в пару облаков, приветливым жёлтым самоваром. Солнце осветило поэта. Он сказал: "Есть ли любить, как неко пера смынишь вили, есть ли складывать слова так, как горы сложены из пластов?" То можно и солнце пригласить к себе в гости. 1939-1957 годы.